Глава 24. Под каким-то предлогом Рэйчел все таки удалось собрать всю семью в гостиной. День выдался пасмурный и мрачный. Несмотря на яркий огонь в камине, в комнате было холодно. Все ждали Ричарда Трихерна. Космо увозился с каминными часами, сказав, что их надо отрегулировать. Космо ни одни часы не может оставить в покое, пожаловалась Мейбл. А свои, наверное, зовёт каждый раз, когда они попадаются ему на глаза. На что мисс Силвер заметила, что часы следует заводить раз в неделю и больше их не трогать. Мейбл Уодлоу встретила возвращение мисс Силвер с радостью. Но та, прежде чем сесть на свое старое место, передвинула кресло так, чтобы видеть мисс Компертон справа от камина, мистера Фрита, стоявшего возле часов, и речу Трихерн, сидевшую в кресле слева. Каролина Пансабе придвинула низкую скамеечку поближе к Рэйчел и села, подперев подбородок рукой. Она была невероятно бледна, казалось, что она находится на грани срыва. Ричард Трихерн уселся на ручку кресла Рейчел. Он наклонился и что-то сказал ей на ухо, а та в ответ покачала головой. Эрнест Удло принес стул и поставил его рядом с кушеткой, на которой расположилась его жена. Склонившись к ней, он заботливо поинтересовался: "Не забыла ли она принять капли?" Мисс Силвер кашлянула, и Рэйчел, будто по сигналу, заговорила: "Сядь, пожалуйста, на стул", сказала она, обращаясь к Ричарду. "Предстоит серьезный разговор". Ричард был явно встревожен, и неудивительно, потому что голос да и само поведение Рэйчел были неестественны. Она делала заметные усилия, чтобы казаться спокойной. Возможно, она вспомнила слова мисс Силвер и на какой-то ужасный миг усомнилась в невиновности Ричарда. Обнимание мисс Сильвер не ускользнула, как крепко Рэтчел сжала лежавшую на колене руку. А как только Ричард пересел на стул по другую сторону камина, рука расслабилась. Космо взял газету, развернул ее и сказал рассеянно: "Ну вот, дорогая, мы все и собрались". Между прочим, я узнал поразительную новость. Фергюсон, с которым мы вместе учились в школе, женился на кинозвезде. Я никогда о ней не слышал, но ее величают Звездой. Совсем парень спятил. Прошу прощения, Рэйчел, Так что ты хотела нам сообщить? Что-нибудь важное? спросил Эрнест, он зёршил волосы и взглянул на нее поверх перекошенного пинсне. Надеюсь, ничего, э -э, так сказать, ничего. Он умолк, так и не закончив фразы. Мэйбл приподнялась с подушек и встревоженно воскликнула: "Что-нибудь с Морисом? Я так и чувствовала. Говори, скорее, Несчастный случай". "К Морису это не имеет никакого отношения", сказала Рэйчел, и невольно поежилась. "Как знать? Не рука ли Мориса ее столкнула?" Мэйбл опять улеглась на подушки, решив отложить приступ сердцебиения и послушать, что скажет Рэйчел. Мисс Силвер взглянула на Эллу Компертон и обнаружила, что та нервничает. Она держала в руках небольшую сумочку и нащупав застежку, никак не могла ее открыть. Наконец открыла, но все содержимое вывалилось ей на колени. Рука, в которой она держала платок, заметно дрожала. Мисс Силвер подумала, что неприятно иметь нечистую совесть. Потом она перевела взгляд на Ричарда Трихерна. "В чем дело, Рэйчел?» – спросил он. Неужели и правда случилось что-то серьезное Боюсь, что да. Рэйчел сидела, сцепив на коленях руки. Я думаю, вы, все вы, вы должны знать, что вчера произошло нечто очень серьезное». Мисс Сильвер видела лица всех, кроме Каролины. Ее лицо было повёрнуто к Рейчел. Но на других лицах она прочла удивление у Космофрита и глубокое внимание у Ричарда и страх Да, определённый страх у Эллы Компертон и привычное выражение беспокойства у Арнеста Одлу. Лицо Мэйбл выражало нетерпеливое ожидание с примесью только что пережитого облегчения. Если это не касалось Мориса, все остальное не имело для него значения. Так что мы должны знать? снова спросил Ричард. Рэйчел обвела всех взглядом. Это произошло, когда я возвращалась от няни. Я сказала вам, что упала, это действительно так. Но упала я не на тропинку, а свалилась со скалы. И свалилась я, потому что кто-то меня столкнул. Мисс Силвер внимательно следила за присутствующими. Что за чушь, воскликнула Элла, но руки у нее дрожали. скомкал газету и с удивлением взглянул на Рэтчел. Что? вскрикнули поражённые Мэйбл и Эрнест и замерли с открытыми ртами. Рэйчел, боже мой, не может быть!" нахмурясь воскликнул Ричард Трихерн, едва не свалившись со стула. Каролина не шелохнулась и промолчала. Глаза ее были устремлены на Рэйчел, и только она видела, что в них отразилось. "Именно так," твердо сказала Рейчо. "Кто-то подкрался сзади, пользуясь темнотой, и столкнул меня со скалы." Каждый из присутствующих издал какой-нибудь звук, охнул, вскрикнул, запричитал. Сама мисс Сильвер воскликнула: "Боже мой!" "Но, дорогая", произнес Космоуфрит. Он бросил газету и подошел к Рэйчел. "Дорогая Рэйчел, этого не может быть. Почему ты нам не сказала сразу? Может, тут бродит какой-нибудь сумасшедший, и если и в самом деле так было, надо было заявить в полицию. Полиция, возможно, уже знает. Строгим холодным тоном заметила мисс Сильвер. Мистер Хирн, вы сообщили в полицию? Рэйчел бросила на нее укоризненный взгляд, который ничуть не тронул мисс Сильвер. "Нет", сказала она. "Но, дорогая Василенкосмова, надо сообщить немедленно. Расскажи все, что знаешь. Я им сам позвоню". "Нет, в полицию я заявлять не буду", Рэйчел запнулась, а потом добавила: "На этот раз Если кто-то и осознал значение добавленной фразы, никто не подал виду. Расскажи, что именно произошло, попросил Ричард. "Ерунда какая-то", раздраженно промолвила Мейбл. "Если бы ты упала со скалы, тебя бы уже не было в живых. Настоящая ерунда". Эрнес успокаивающе погладил ее по руке. "Не надо, Мейбл, не нервничай. Нельзя было подвергать тебе такому шоку, хотя твое замечание, конечно, совершенно справедливо". Несомненно. Это некоторое, так сказать, преувеличение, присоединилась к хору голосов Эла Компертон. Трудно поверить, что ты упала со скалы и отделалась его навсего несколькими синяками и царапинами. Рэйчел выпрямилась. Если бы я упала на скалы внизу, то вы все давали бы сейчас показания. Они сидели здесь упрекая меня, что я не весь что говорю. Космо опустил ей руку на плечо. Дорогая, мы сами не ведаем, что говорим. Мы все просто в шоке. Для меня, по крайней мере, это ужасный шок. Он сжал ее плечо и убрал руку. Достал платок и высморкался. Я не стыжусь признаться, что меня эта новость прямо ошеломила. Рэйчел, пожалуйста, расскажи, что все таки произошло, повторил Ричард. Рэйчел безучастным тоном рассказала: "Если бы я упала на скалы внизу, как я уже говорила, я бы здесь сейчас не сидела". Но я упала не вниз, а зацепилась за куст. Он меня и удержал. Господи, воскликнула миссилвер. Какое счастье. Но столкнуть тебя не могли, продолжала упорствовать Элла Комппертон. Это просто невозможно. Да и кто мог тебе столкнуть? Абсурд какой-то. Эрнест Уодлоу нервным движением сдернул пенсне и вновь одрузил его на нанос под другим углом. Как, сказала Элла, ну как тогда ты выбралась? обвиняющим тоном спросила Мэйбл. Каролина потянулась к Рэйчел и, придержав ее за юбку, что-то шепнула. Ричарду показалось, что она сказала: "Ты, слава богу, здесь". Рэйчел обвела всех взглядом. "Нет никакого сомнения, я упала со скалы, потому что меня столкнули. И та же рука потом уже, когда я повисла, сбросила вниз камень, чтобы уж наверняка добить меня, как мне кажется. Это был один из тех огромных камней, которые там валяются". Но он пролетел мимо. Я сумела продержаться, пока не подошел Гей Брендон. Он побежал к няне, разорвал её простыни, связал из них жгут и вытащил меня. Он спас мне жизнь. Космо еще раз высморкался и убрал платок в карман. Дорогая, какой ужас! Не знаю даже, когда я был так потрясён. Прости меня, ты же знаешь, как мы все тебя любим. Просто невероятно, что на тебя кто-то покушался. Но надо трезво смотреть на вещи и немедленно позвонить полицию. — Полиции я ничего не скажу. Боже мой, воскликнула Миллер. Я, конечно, профан в таких делах, но сами вы, наверное, имеете представление, кто покушался на вашу жизнь. Она обвела всех простодушным и в то же время пытливым взглядом. Хоть какое-то представление у вас должно быть, не правда ли? В комнате вдруг повисла тишина, как будто замерли все обычные негромкие звуки, которые замечаешь только тогда, когда они умолкают. Осталась одна напряженная, выжидающая тишина. Никакого нарушила тишину Райчел, и все звуки вновь ожили. Элла Компертон перестала держаться за ручки кресла и откинулась назад. Ричард торопливо встал, Карелина Панцабай отпустила юбку рычаг и в глубоком обмороке упала боком со скамейки.